Глава тридцать вторая Сначала я подумал, а почему колдуны не приволокли свои вещи с собой? Потом только сообразил — сорок кило, а машинами они не пользуются. Неудивительно, что не захотели тащить на себе. Проще заехать, хоть и получается, что пришлось дважды проехать вокзальный из конца в конец. Выезжать-то всё равно будем рядом с базой. Ящики оказались не слабыми, метра по полтора длиной. Они уже поджидали на проходной колледже, нам даже из кузова вылезать не пришлось. Пара молодых парней сами откинули борт, и сами же, под строгим взглядом Власова, загнали ящики в кузов. Я, кстати, думал, что Бурденко появится, так сказать, проводит в путь, но нет, ректора не было и в помине. Доверяет, выходит своим ребятам. Интересно, он вообще из колледжа выходит? Иногда мне кажется, что нет, ни разу ни от кого не слышал, чтобы Бурденку встречали в городе. ГАЗ-66 теперь неторопливо катил по космонавтов обратно к западному КПП. Небо на востоке всё сильнее светлело. Денёк однозначно будет ясный, хоть и холодный. Паром дышали все, сидеть на одном месте всё же прохладно. Но не будет же прыгать по кузову. На КПП традиционно почти не осматривали, особенно после того, как Власов предъявил заверенную копию той же бумаги, которую вчера мы читали на базе. Что не говори, Коляч одна из ключевых сил вокзального Вторая власть, если вообще не первая. КПП на этом выезде примыкал к забору базы. Дальше начинается дорога, ведущая в сторону бывшей трассы Кола. Хотя тут скорее всего трасса ещё не успела получить этого названия. За ручьём нелепо торчит заброшенная ржавая старомодная заправка. Потом примерно километр тянется одноэтажная застройка, барачная и частная, конечно, тоже давно уже заброшенная и разваливающаяся. Потом дорога выходит в поля. Дорога в целом, конечно, так себе, но ехать на внедорожнике можно, на сушиге особенно. Асфальт само собой давно уже располсе, но в отличие от той же дороги на Волкова, тут люди периодически ездят на рынок с хутаров. Так что совсем дороги развалиться не дают. Опять же, пока сухо, ездить легче. Мы сидели на жёстких деревянных скамьях вдоль бортов. С одной стороны я, Маша и Соколов, с другой стороны Власов и Ерышев. Тэстер чел в стакане турели, на ногах, конечно, но зато можно удобно облокатиться. Круг турели обделан подушками из кожизама. "Планёрка будет?" крикнул Тищенко Власову, пытаясь переорать шум мотора. "Нет", помотал тот головой. "На месте, смотрим по сторонам, могут быть звери". "Да, коротко и ясно". "Вообще-то я уже привык, что мы не только знаем, куда едем, но и знаем зачем". "Долбаный кулич". "Что опять придумал Бурденко?" Вот, в правый сектор, прорычал Стас. Ну ясно, значит, сам возьмёт левый. Я, в общем-то, не рассчитывал, что удастся просидеть спокойно всю дорогу. Мужики, контроль движения, почти сразу скомандовал Власов своим. Сергей, правый борт и по курсу, Олег, левый и позади. Соколов вскочил, протиснулся ближе к кабине. Я пропустил его и, перевесив карабин на шею, взялся за поручень. Пока едем по полю, обзор хороший, можно особо не дёргаться. У Соколова арбалет вообще за спиной. Но я знаю, что он и без него может доставить врагу неприятности. Второй колдун, небось, не хуже, он ещё и постарше. Краем глаза я увидел, что Маша тоже встала. Ветер трепал её новую куртку. — Не холодно! — прокричал я ей почти в ухо. — Не-е-е! — помотала головой девчонка. — У меня же ещё твой свитер! — Точно, ведь так и не забрал его. Хорошо, что у меня другой есть. — Ты какого фига здесь делаешь? — Как это какого фига, удивилась Маша. Мы с Серёжей вчера ходили к этому Бурденко. Он меня сюда и отправил. Вот те раз. Вот и оставляем Машу без присмотра хотя бы на день. Наверное, вопрос у меня на лице читался достаточно ясно, потому что девчонка сразу пояснила. Он интересный, кстати, и очень вежливый, на учителе похож. Ага, интересный он. Но ну, на молоденьких девчонок чары Бурденки, может и действуют, но на меня точно нет. А ещё, между прочим, Ты же сам вроде говорил, что всё к колледжу может сходиться. Маша резко приблизила лицо почти вплотную и теперь громко шептала мне прямо в ухо. Вот сегодня и проверим. Это же такой шанс. И вот опять чёртова девчонка права. Раз уж мы собираемся в одном месте, да ещё и в знаковом составе, я, Маша Соколов, есть шанс что-то выяснить. Вопрос лишь один. Это удачное совпадение или чья-то задумка? Столько одному, что задумка, и именно Бурденки. А значит, Маша, будь внимательнее, прошептал я в ответ. Тут банкуем не мы, а колдуны, глаз с них не своди. А я и не свожу, вдруг прищурилась Маша, и я поразился, сколько в её взгляде было холодной расчётливости. Нам с тобой тут многие задолжали, не? Многие и не многие, но кто точно. Тут девчонка права. Лес надвигался, дорога уходила в него плавным поворотом. Тищенко достал откуда-то из-под сумка яблока и с хрустом сжевал его, не убирая правую руку с рукоятием гача и не забывая смотреть вокруг. «На час движения!» — первым крикнул Соколов. «Вижу!» — процедил Стас, выплюнув только что откушенный очередной кусок яблока, а потом и остаток запулил за борт. «Волки!» Волков было пять. Они неторопливо трусили по правой стороне дороги, почти по краю начавшей жухнуть высокой травы, вывалив языки обычные для здешних мест крупные бурые вроде тех с какими я столкнулся едва попав в эти места значит и вожак кобыртянь вполне может оказаться из пасти хищников тянуло паром скорость высокая огонь не открываем власов приложил ладони костяшками вдоль нижней челюсти щёлкнул пальцами и следующая его фраза прозвучала как из мутьюгальника водитель объезжай без стрельбы попробуем «Надо же, удобная фишка. Не надо орать, чтобы услышали». Шишигара в ком набрала скорость, быстро оставив волков позади. Те, кажется, даже внимания на машину не обратили. «Проскочили!» — крикнул Ярышев сзади. Видимо, Власов поправил себе не только голос, но и слух, потому что обернулся. «Да мы им нафиг не нужны. Даже Обартин не полезет на грузовик с пулемётом, ещё и на такой скорости». «У нас же серебра почти нет», — не выдержал я. — Что почти? Ты что, пистоль не взял, что ли? — ухмыльнулся Власов и, дождавшись моего кивка, пояснил. — Их из пулемета решетит ничуть не хуже. Не успевают восстанавливаться. — Логично ведь. Скорострельность у МГ та еще. В умелых руках он оборотня и пополам распилит без всякого серебра. Жаль, МГ-42 тут не попадаются. Они вообще жуткая вещь. Славик скинул скорость. Машина пошла помедленнее, переваливаясь на колдобинах. Поверхм тоже смотрим, не забываем. То нам учитель Заноды напомнил у Власов. Птиц не помню, а лазать твари умеют. Тут он прав, даже вынося за скобки сказанное призыком. В лесах к северу от вокзала встречаются летяги, твари с крупную собаку, но с грацией белки, способные планировать с верхушки деревьев. Не нечесть, кстати, но хищные и потому кусачие. Одно хорошо, планируют довольно медленно, а потом подстрелить можно на раз. впрочем, обошлось без летяг. Дорога бежала по лесу, если при таком качестве применительно слово «бежала». Но километров 35-40 мы делали уверенно. Это приятно. До трассы тут десяток с небольшим километров. Потом по ней ещё пяток. На такой машине ни о чём. Лес раступился, справа открылся заброшенный карьер. Влево уходили поля. Вон и кисельня. Тут есть обособленные хутора, В основном на основе старых колхозов-совхозов. Только вот побывшие или будущие Коля тут не ездят, предпочитают дорогу на Ладогу, что идёт севернее через леса. По крайней мере, судя по инструктажам, забираются на бывшую трассу лишь охотники. Может, расспросить того же Власова, раз мы в эти места попёрлись? Не, ну его нафиг. Лучше спросить Тищенко. «Стас, а почему по этому куску трассы напрямик никто не ездит? Ты же вроде один раз ездил, не понравилось, не?» Вот зараза тищенко, всё же подстегнул. Да ну тебя, я серьёзно. Так и я серьёзно. Стас откинулся на кожаную спинку подушку, вытащил ещё одно яблоко и обтёр его о рукав. Вокруг, что характерно, смотреть не переставал ни на секунду. Привычка. Места нехорошие. Чуть не стои ещё войны отечественной. То ли аэродром там был, на старом кладбище, то ли кладбищен при аэродроме. Старики говорят, машины бились там почём зря, когда той войны ис след простыл. Он с хрустом откусил яблоко и продолжал уже с набитым ртом. «Вот потому там сейчас и не ездят. Тише едешь, дальше будешь». «Он прав», — клянился Власов, и голос его, уже не усиленный, был на удивление серьёзным. «Правда, мы предполагаем, что там гораздо раньше было капище. Возможно, языческое». «Так мы что, для этого и едем?» — встрепенулся Соколов. «Проверим заодно и это. Постараемся», — уклончиво ответил замректора. Вы варежкой не хлопайте, смотрите по сторонам. Газ притормозил, дорога на бывшем перекрёстке была ни к чёрту. Описав затейливый зигзаг, выехал на бывшую трассу, столь же раздолбанную и осевшую, как и тогда в первый день. Шевельнулось какое-то нехорошее ощущение, то, что называют, кто-то, прошёл по моей могиле. Именно здесь эта история началась. И именно, похоже, тут она может закончиться сегодня. Ещё и тип погоды, как назло, тихая и ясная, разве что морозец. Ну, хоть одно хорошо, в такую погоду и видимость отличная, и слышимость тоже. Будем на месте, врасплох вряд ли кто возьмёт. А если б винтовочку с оптикой, то и подобраться никто не сможет. Главное, чтобы, тьфу-тьфу, на месте никого с оптикой не оказалось. Как тогда, в промзоне. Шишига в очередной раз болтанула на колее, а ведь мы почти приехали. Вот они, брошенная линия электропередач впереди... Где-то как раз после них мы и улетели с трассы. "Приготовиться, смотрим в оба", скомандовал замректора. "Скорее всего, на месте тихо, но бережёного Бог бережёт". Опоры леп проплыли по обе стороны дороги, как гигантские свидетели старых времён. "Странную ауру впереди вижу", неуверенно доложил Соколов. И движение, скорость невысокая. Власов моментально схватился за бинокль. "Я тоже не выдержу". Благо, у меня свой, с собой. А сектор как раз мой. Навёл. Ну, вот оно, место. Хорошо виден полураздолбанный корпус рейндж-ровера на заросшей полосе между дорогой и лесом. Колёса с него ещё тогда сняли, да и вообще с машинкой особо не церемонились. А вот и оно, что увидел Соколов. И правда движется. Движется, мать его. Я услышал, как сдавленно матерился Власов. Потом он прокашлялся, видимо, снова врубил свой колдовской матюгальник. Общая тревога. Цель крупная, медленная, единичная, предположительно нечисть. Тищенко, береги патроны, работай только по голове и конечностям. Мужики, готовьте ударное на пробу. Серебро, говорите, не понадобится. Я не мог заставить себя оторваться от бинокля. Увиденное завораживало, в позвоночник словно впилась ледяная игла. Чудище было не менее двух с половиной метров ростом и, похоже, чуть не два метра в ширину. Ну да, Женька и при жизни не был худеньким. А в том, что это именно он, не приходилось сомневаться. Вон в натяг висит на плечах куртка-пилот со светлой подкладкой, сейчас разодранная и выглядящая как жилетка. В ней мы его тогда и похоронили. Но как же, мать его! Да вот так. Я уже ни капли не сомневался, что вижу перед собой зомби. Вроде того, что на днях напал на нас в бывшей общаге. Только размерами минимум вдвое больше, и явно не слишком свежего. Не знаю, что за тварь и когда оживила Женьку, но это точно было не вчера. Вокруг трава из Топтона чудище бродило тут как минимум несколько дней. И это же его ещё нужно было выкопать. Хоронили Женьку в шестером. А ведь говорили, говорили охотники, что тело нужно сжечь. Благо бензина с рейншровера навалом. Нет... Я как дурак упёрся, да и Ника истерику устроила. Грахотнул на духом МГАч, а я так и прилип к биноклю. Видел, как пули ковырнули ногу чудище в районе бедра, но оно, похоже, этого и не почувствовало. Но остановилось и почти осмысленно посмотрело в нашу сторону. "Это зомби", пробормотал я. Потом вспомнил, что слово нездешнее, пояснил. "Живой мертвец". "Да я вижу, что дохлая тварь", огрызнулся Власов. Воняет даже здесь. Мужики, давайте поджарьте его, сразу вдвоём, на счёт 3. Машина сбавила ход и к мертвецу с шипением протянулись два дымных следа. Рванова по низине потянулся дым, но было ощущение, что огненные удары не нанесли твари ни малейшего вреда. "Твою мать", коротко резюмировал Власов. "Сейчас, погодите". Он свёл руки вместе, сосредоточился и через мгновение выбросил вперёд сгусток света. Тот моментально заискрил, как молния и превратился в пучок ярких сиреневых лучей. Зомби получил удар ими прямо в грудь и опять безрезультатно. «Да что же за жопа-то, а?» Замдиректор, похоже, был озадачен. «Тищенко, работай, не спи!» Еще одна очередь нет эффекта. Зомби был все ближе. «Он не идет навстречу», — вдруг заметила Маша. «Да, правда? Ой, какая ты внимательная!» Буркнул Власов своим усиленным голосом. Слушай теорию Маша у мнеша. Живой мертвец должен выполнять то, что ему задали при оживлении. Одна сука проблема. По всем правилам их не должно существовать. Нету для этого колдовства, нету. Есть! Мимонхолично заметил Стас, выпуская ещё одну короткую очередь на сей раз в голову. Было видно, как пули вырывали ошмётки прогнившей плоти. Я не понимаю, ему что, всё похрен? Зомби, набычившись, стоял на краю дороги, но от разбитого джипа не отдалялся. Действительно, что ли некто задал ему просто охранять это место? «Надо в голову!» — закричала Маша. «Зомби боятся выстрелов в голову». А ведь верно, в общаге это сработало, но... «Да только что в голову же стрелял!» — мыкнул Тищенко. «Этого ещё не хватало!» Власов вытер рукавом вспотевший лоб. «Давайте попробуем ещё!» Маша, блин, специалист какой дыморощенная. Ты хоть знаешь, что такое мотиватор? Ответ, похоже, и не требовался. Власов и не стал его ждать. Опять шарахнул своими сиреневыми молниями, на этот раз в область головы, и опять без толку. Да чудище было не больше 30 м. Мотиватор то, что даёт подобной твари способность двигаться. Для свежего это муск, а в этой твари может быть что угодно. Посмотри, она старая как говно мамонта. Может, у него кристалл мотиватора в задницу засунут. Поучительный голос Власова почти заглушило новой очередью. — Водитель, давай по кругу, держи дистанцию, не останавливайся! — заорал замректора. — Кружи вокруг, ищем у этой твари слабое место. Машина проскочила мимо Женьки-зомби, Тищенко проводил его длинной очередью, метясь в голову. От головы, собственно, почти ничего уже не осталось, её раскурочило пулями почти начисто. Но зомби всё равно уверенно стоял на ногах и пока машина шла, прижимаясь к противоположному краю дороги, преследовал её. От черт с ним. Я вытащил ТТ, попал на несколько раз, вообще без результата. Хотя видно, что попал. Пули ковыряли верхнюю часть груди чудища. Выходит, это не нечисть в полном понимании этого слова. Иначе серебро точно бы подействовало. "Термози!" скомандовал Власов. "Водители, готовьтесь дать ход. Все разули глаза, смотрим на эту тушу, ищем всё ненормальное. Все слышали? Чай искать-то, спросил Ерышев. Он весь ненормальный. Место для мотиватора. Он где-то спрятан и не в голове. Дыры, порезы, шмётки. Быстрее, мужики, а то поездка накроется на хрен. Ну да, если мы поехали именно сюда, то с таким беспокойным соседом работы не будет точно. Повисла пауза. Чудище стояло, расставив ноги, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Его можно было бы даже назвать мирным, если бы не устрашающая внешность. Кому как, а меня откровенно мутило. В конце концов, я Женьку столько лет знал, вместе начинали, да и тут меня его беретта спасла. Вообще никому такого не пожелаешь. Глянул на Машу. Вцепилась в поручень на борту, бледная, сосредоточенная. «Но!» — рявкнул Власов. «У него штаны спущены». Осторожно сказала девчонка. "А ведь и правда, джинсы находились сильно ниже талии. Правда, учитывая бесформенность туши, совершенно не ясно, их спустили раньше или они съехали, когда мёртвое тело стало меняться. И что? Яхазе, может, ему и правда кристалл в задницу запихнули?" "Да ну", отмахнулся Власов. "Я ж просто так сказал. Водитель, попробуй его объехать понизу. Держитесь!" Шешигодёрнулась и ухнула с нас опе круто взяла вправо, держась ближе к кромке леса. Надо же, вон и останки оботне видны, правда, раскиданы. Такое ощущение, что их кто-то жрал. Уж не этот ли зомби? Тварь на удивление проворно развернулась, хотя теперь её от нас отделял корпус ренжровера. Не показывает спину, заорал Власов. Маша, возможно, ты права. Мужики, обратно на дорогу, быстро! Газик без проблем оторвался от тяжеловесной туши и взревев мотором, взобрался обратно на трассу. Надо отвлечь его, чтобы повернулся спиной, крикнул Стас. Блин, вторую машину бы. Где я тебе её возьму? огрызнулся замректора. Можно спрыгнуть, а остальные его отвлекут, вдруг пискнул Соколов. Кто спрыгнет? Ты? Не дай бог что случится, Бурденко к голове всем поотрывает. Я? Повисла пауза. Ворчал мотор Шишиги, лёгкий ветерок колыхал сухую траву, посеребрённую инеем. Безголовый зомби, угрожающе стоял на краю дороги, шагах в 40. У меня есть две шоковые стрелы, уже увереннее повторил Соколов. Если отвлечёте его, выстрелю ему внизу спины. Он не выходит за линию, смотрите. Значит, и на меня не побежит. А не побежит ли? полупросительно, полуутвердительно пробормотал замректора. Ладно, давай, парень. Если что, бегом в сторону, понял, бегом. Мы прикроем. Когда Соколов спрыгнул на землю, мне стало откровенно не по себе. Да и остальные, похоже, восторга не испытывали. Взведённый арбалет был у пацана в руках, но на направляющей покоилась стрела с поблёскивающим наконечником. "Давай вперёд потихоньку", распорядился Власов. Шишига медленно двинулась вперёд. Королёв старался держаться так, чтобы Не приближаться к линии, за которую не заходил зомби. Это получался примерно край проезжей части. Я видел, как Соколов, не сводя глаз с монстра, стал обходить его по дуге, стараясь зайти сзади. Пулемёт работает, влекай. Шипнул Власов и Тищенко полоснул очередью по верхней части тела зомби. Безрезультатно, конечно же, хотя дистанция кинжальная. Зомби утробно заурчал, поворачиваясь за машиной. Неужто выгорит? Рванула. Понятия не имею, что такое шоковая стрела, но сработала она громко и ярко. Правда, мне показалось, что вспышка была гораздо ниже, чем надо, в области колен чудища. Неужто Соколов промазал? Монстр взревел, повернулся вокруг своей оси так, словно был не полутонной тушей, а изящной кошкой. Я видел, как Соколов, держа в руках разряженный арбалет, попятился. "Вали его!" зарал Власов. "Вали, пока он спиной Тищенко вдавил спусковой и больше не отпускал его. МГ колотил как швейная машинка, гильзы со звоном летели на металлический пол. Было видно, как пули рвут тушу чудища ниже спины. Зомби завалился лицом вниз, лишь когда замолк пулемёт. Лента кончилась.